не узнаю окружающего вещи остались теми же но частицы их мигая изменяли очертания как лампочки иллюминации на центральном телеграфе связи остались но направление их изменилось мужчина стоял на весах его вес оставался тем же, и нос был на месте, только вставлен внутрь точно полый чехол кинжала. Неумещающийся кончик торчал из затылка. Деревья лежали навзничь, как ветвистые озёра. Зато тени их стояли вертикально, будто их вырезали ножницами. Они чуть погромыхивали от ветра, вроде серебра от шоколада. Глубина колодца росла вверх, как чёрный сноп прожектора. В ней лежало утонувшее ведро и плавали кусочки тины. Из трёх облачков шёл дождь. Они были похожи на пластмассовые гребёнки с зубами дождя. У двух зубья торчали вниз, у третьего — вверх. Ну и рокировочка! На месте ладьи Генуэзской башни встала колокольня Ивана Великого. На ней, не успев растаять, позвякивали сосульки. Страницы истории были перетасованы, как карты в колоде. За индустриальной революцией следовало нашествие батыя у циклотрона толпилась очередь проходили профилактику их разбирали и собирали выходили обновлёнными у одного уха было привинчено колбу с дырочкой посредине вроде зеркала ото ларинголога счастливчик утешали его удобно для замочной скважины и видно и слышно одновременно а это требовало жалобную книгу сердце забыли положить сердце двумя пальцами он выдвинул ей грудь как правый ящик письменного стола вложил что-то и захлопнул обратно эксперименщик твёрдый знак пел При тампсовые. Е9, D4. Бормотал экспериментатор: "О таинство творчества. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Важно сохранить систему. К чему поэзия, будут роботы? Психика это комбинация аминокислот. Есть идея. Если разрезать земной шар по экватору и вложить одно полушарие в другое, как половинки яичной скорлупы, конечно, придётся спилить Эйфелеву башню, чтобы она не проткнула поверхность в районе австралийской низменности. Правда, половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента. И только на сцене Президиум сохранял полный порядок. Его члены сияли как яйца в аппарате для просвечивания яиц. Они были круглые и поэтому одинаковы со всех сторон. И лишь у одного над столом, вместо туловища, торчали ноги, подобно трубам перископа. Но этого никто не замечал. Докладчику выпятил грудь Но голова его, как у слолоидного пупса, была повёрнута вперёд затылком, вперёд к новым победам призывал докладчик. Все соглашались. Но где? Вперёд. Горизонтальная стрелка указателя не то то ли это, не то к новому искусству торчала вверх на манере 10 минут третьего. Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы. Никто ничего не замечал, никто. Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат «Опасайтесь случайных связей». Но кнопки были воткнуты острием тела. уверх ничего и сине-чёрные брови были нарисованы не над, а под глазами, как тень от карниза не замечал может её называют оза